Для меня погостье было переломным пунктом жизни. Там я был убит и раздавлен. Там я обрел абсолютную уверенность в неизбежности собственной гибели. Но там произошло мое возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моем голодном, измученном теле. Духовная жизнь пробуждалась только изредка. Когда выдавался свободный час, я закрывал глаза в темной землянке и вспоминал дом, солнечное лето, цветы, эрмитаж, знакомые книги, знакомые мелодии. Это было как маленький, едва тлеющий, но согревающий меня огонек надежды среди мрачного ледяного мира, среди жестокости, голода и смерти. Я забывался, не понимая, где я, где бред, где грезы, а где действительность. Все путалось. Вероятно, эта трансформация, этот переход из жизни в мечту спас меня. В погостье внутренняя эмиграция была как будто моей второй натурой. Потом, когда я креп освоился, этот дар не исчез совсем и очень мне помогал. Вероятно, во время войны это был факт крамольный. Недаром однажды остановил меня в траншее бдительный политрук. «Мать твою! Что ты здесь ходишь без оружия, с цветком в руках, как Евгений Онегин? Марш к пушке, мать твою!» Именно после погости у меня появилась болезненная потребность десять раз в день мыть руки, часто менять белье. После погости я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлостей, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное, от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения для себя и в особенности за других. Странно, но именно после погости я почувствовал цену добра, справедливости, высокой морали, о которых раньше и не задумывался. погости, раздавившая и растлившая сильных, в чем-то укрепила меня, слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог ловить мгновение и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога. Я плыл по волнам, правда, судьба была благосклонна ко мне. Атаки в погости продолжались своим чередом. Окрестный лес напоминал старую гребенку, нервно торчали острые зубья разбитых снарядами стволов. Свежий снег успевал за день почернеть от взрывов, а мы все атаковали, и с тем же успехом. Тыловики оделись в новенькие беленькие полушубки, снятые с сибиряков из пополнения, полегших, еще не достигнув передовой от обстрела. Трофейные команды из старичков без устали ползали ночью по местам боев, подбирая оружие, которое кое-как чистили, чинили и отдавали вновь прибывшим. Все шло как по конвейеру. Убитых стали собирать позже, когда ставил снег, стаскивали их в ямы и воронки, присыпая землей. Это не были похороны, это была очистка местности от трупов. Мертвых немцев приказано было собирать в штабеля и сжигать. Видел я здесь и другое. Замерзшие тела убитых красноармейцев, немцы, втыкали в сугробы ногами вверх на перекрестках дорог в качестве указателей. Весь январь февраль дивизии топтались у железной дороги в районе Погостья-Шала. По меньшей мере, три дивизии претендовали на то, что именно они взяли Погостья и перешли в железнодорожное полотно. Так это и было. Но все они были выбиты обратно. а потом вновь бросались в атаку. Правда, они сохранили лишь номера и командиров, а солдаты были другие, новые из пополнений, и они шли в атаку по телам своих предшественников. Штаб армии находился километрах в пятнадцати в тылу. Там жили припеваючи, лишали иллюзий комсомолок, добровольно пришедших на фронт для борьбы с фашистскими извергами, пили коньяк, вкусно ели... В Красной Армии солдаты имели один паёк, офицеры же получали добавочно масло, консервы, галеты. В армейские штабы генералам привозили деликатесы, вина, балыки, колбасы и так далее. У немцев от солдата до генерала меню было одинаковое и очень хорошее. Каждой дивизии была рота колбасников, изготовлявшая различные мясные изделия. Продукты и вина везли со всех концов Европы. Правда, когда на фронте было плохо, например, под погостьем. И немцы, и мы жрали дохлых лошадей. и штаба по карте командовал армией генерал Федюнинский, давая дивизиям приблизительное направление наступления. Связь часто рвалась, разведка работала плохо, полки теряли ориентировку в глухом лесу, выходили не туда, куда надо. Винтовки и автоматы нередко не стреляли из-за мороза, артиллерия била по пустому месту, а иногда и по своим. Снарядов не хватало. Немцы знали все о передвижениях наших войск, об их составе и численности. У них была отличная авиаразведка, радиоперехват и многое другое. И все-таки по гости взяли. Сперва станцию, потом деревню, вернее места, где все это когда-то было. Пришла дивизия вятских мужичков, низкорослых, кривоногих, жилистых, скуластых. Эх, мать твою, была не была! Полезли они на немецкие дзоты, выкурили фрицев, все повзрывали и продвинулись метров на пятьсот. Как раз это и было нужно. По их телам в прорыв бросили стрелковый корпус. И пошло, и пошло дело. В конце февраля запустили в прорыв наш дивизион. Шесть больших неуклюжих пушек, которые везли трактора. Больше побоялись, так как в случае окружения вытащить эту тяжелую технику невозможно. Железнодорожная насыпь все еще подвергалась обстрелу. Правда, не из пулеметов, а издали, артиллерии. Переезд надо было преодолевать торопливо, бегом. И все же только сейчас мы полностью оценили жатву, которую собрала здесь смерть. Раньше все представлялось в лягушачьей перспективе. Проползая мимо, не отрываешь носа от земли и видишь только ближайшего мертвеца. Теперь же, встав на ноги, как подобает царю природы, мы ужаснулись содеянному на этом клочке болотистой земли злодейству. Много я видел убитых до этого и потом, но зрелище по гости зимой 1942 года было единственным в своем роде. Надо было бы заснять его для истории, повесить панорамные снимки в кабинетах всех великих мира сего в назидание. Но, конечно, никто этого не сделал. Обо всем стыдливо умолчали, будто ничего и не было. Трупами был забит не только переезд. Они валялись повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал перевязывать себе ногу и застыл навсегда сраженной новой пулей. Бинт в его руках всю зиму трепетал на ветру. В лесочке мы обнаружили тела двух групп разведчиков. Очевидно, во время поиска немцы и наши столкнулись неожиданно и схватились в рукопашную. Несколько тел так и лежали, сцепившись. Один держал другого за горло, в то время как противник проткнул его спину кинжалом. Другая пара сплелась руками и ногами. Наш солдат мёртвой хваткой зубами ухватил палец немца, да так и замёрз навсегда. Некоторые были разорваны гранатами или застрелены в упор из пистолетов. Штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. Позже, весной, когда снег стаял, открылось всё, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках, клешах. Выше – сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-феврале 42. го Ещё выше – политбойцы в ватниках и тряпичных шапках. Такие шапки давали в блокадном Ленинграде. На них – тела в шинелях, маск-халатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 1942 года. Страшная диаграмма наших успехов. Но всё это обнажилось лишь весной. А сейчас разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше, и все же мимолетные страшные картины запечатлелись в сознании навсегда. А в подсознании еще крепче. Я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон. Горы трупов у железнодорожной насыпи. Миновав несколько подбитых танков КВ, дорога спустилась в замерзшее болото, и долго тянулась среди заснеженных кочек и кустов. Потом начались леса, настоящая дремучая тайга. Я даже не знал, что близ Ленинграда может быть такое. Царственные ели огромной высоты, осины, ствол которых едва могут охватить два человека. Красота неописуемая. Под одной из елей трактор подтащил кухню. Как только повар приготовился раздавать горячую баланду, Сверху посыпался снег, и тяжело вывалился из ветвей здоровенный немец в зеленой шинели и пилотке, натянутой на уши. Наше храброе воинство во главе с поваром бросилось на утек, однако немец был совсем обморожен, не мог двигать руками и хотел только сдаться в плен. Его посадили на дерево два дня назад, приказав стрелять Иванов, но фронт прошел дальше. Не дождавшись возвращения своих, решил Ганс идти сдаваться. Повар Серёгин поразил меня накануне ночью. Я ходил по дороге часовым и вдруг услышал глухие удары. То повар старательно, с придыханием, рубил топором резиновый сапог на ноге мёрзлого мертвеца. Второй сапог был уже оттяпан. «Сырые дрова не горят, а резиной хорошо растапливать котёл», пояснил мне Серёгин. Это была солдатская смекалка в действии. Потом мы ехали и шли дальше. Останавливались только пострелять и переночевать. Спали у костра или просто на снегу. Костер греет ту часть тела, которая к нему повернута. Плюется угольками, прожигает шапки, шинели, опаляет лица. В то же время спина леденеет от стужи. Но костер все же лучше, чем ничего. Переночевав, едем дальше. Все время редкий обстрел. Рядом плетутся пехотинцы, нагруженные как верблюды. По обочине, по целине, быстро скользят лыжники в белых маск-халатах, расталкивая всех прут танки, пуская снежную пыль и бензиновую вонь. Убитых попадается немного, единицы. Лишь на одной полянке лежит человек 30-40, очевидно жертвой налета авиации. У одного, старшего сержанта, в груди громадная дыра, а на краю ее, на лохмотьях гимнастерки, горит исковерканный орден. Бредут раненые, у обочины лежит какой-то странный солдат, лихорадочно бредит, лицо у него пунцово-красное. Что с ним? Может быть, он болен? Жар? Все идут мимо, всем некогда. Проходим сожженные деревней Вот Зенина, трубы, груды пепла и в них сгоревшие лошади. Через два месяца эти обжаренные разложившиеся туши без остатка съедят храбрые воины, казахи. пришедшие пополнять наши поредевшие полки. Подходим вплотную к Кондуи, Смердыни, разносится слух, что разведка уже дошла до Любани и соединилась с выступившими навстречу. Но дело застопоривается, фронт стабилизируется. Несколько подразделений, в частности лыжные батальоны, вырвавшиеся вперед, гибнут. К тому же в конце марта начинается оттепель, тают снега, из-под них вновь появляются мертвецы. рядами на местах зимних атак и поодиночке в сугробах у дороги. То были ранены, умершие на пути в госпиталь. Их порядочно скопилось за зиму, забинтованные головы, руки или ноги в фанерных лупках, фиксирующих раздробленные кости. Происходит стихийное бедствие, дороги раскисли, болота стали непроходимыми, ни еду, ни оружие подвести невозможно. Застревают даже трактора. Вереницы солдат шлепают по грязи, увязая по колено, а иногда и по пояс. Таща то два снаряда, то мешок с сухарями, то ящик с патронами. Обратно по слякоти волокут раненых, покрытых коростой из крови и грязи. Жрать нечего, хлеба нет, баланда, которую дают, без соли. А вы когда-нибудь такое пробовали? Армия на грани паралича. Спохватившись, командование принимает срочные меры для восстановления дороги. Тысячи солдат с топорами и пилами валят лес, строят гати. Они облепили дорогу, как муравьи. Недели через две дорога готова. Это поперечный настил из тонких бревен, положенных на толстые лежаки. Езда по такой дороге вытряхивает душу. Раненые, не выдержав вибрации, умирают. В лучшем случае у них возобновляется кровотечение. Но все же дорога, основная артерия войны, есть, и фронт оживет. Ее обстреливает противник. Лапотники, так называли немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87 за неубивающиеся колеса, по пять-шесть раз в день гуськом со страшным воем, включив специальные сирены, пикируют на перекрестке. Бомбы разбрасывают бревна, грязь, машины, людей, но через полчаса движение возобновляется. Землянки затопило водой. Вместо них делаем настилы из веток, окруженные двойными плетнями, заполненными землей. Сверху опять бревна и земля. Не так надежно, но все же укрывает от осколков, и можно спать в тепле. Мы мокры, покрыты грязью. Валенки сменили на ботинки с обмотками. Идиотское устройство, все время разматывающееся и болтающееся на ногах. Но переодели не всех. Однажды, переходя по бревну лесную речку, я встретил солдата в полушубке и валенках, который брел по колено в воде. что ж ты, друг?» — спросил я. «Мы из лыжного батальона», — ответил он. Как-то раз я лег спать под кустом на сухое место, для верности положив под себя лопату, чист символическую защиту от сырости. Проснулся в воде, в насквозь промокшем ватнике. Одежда потом высохла прямо на теле. И никакой простуды. Привычных болезней в то страшное время не было. Конечно, кто-то чем-то болел. Сержант Сарычев, бледный до синевы и худой, как скелет, мучился язвой. Лёшка Юдин, храбрый разведчик, страдал глистами. Повар Серёгин хвастался застарелым трипером. Но всё это были мелочи жизни. Наступление застопорилось. Его пытались продолжить, посылая новые полки вперёд. Теперь речь не шла уже о снятии блокады Ленинграда. Теперь надо было помочь второй ударной армии, попавшей в окружение под Любанью. Шло пополнение из Татарии, из Казахстана, из Ленинграда, но немцы оборонялись умело, и фронт не двигался. Когда наступило лето, мы перешли к обороне. Реже стала стрельба, опустили дороги, войска закапывались в землю, началась бесконечная работа. Мы выкапывали километры траншей, строили сотни укрытий, зарывали пушки, машины, кухни, склады, рыли станционные сортиры, так как до этого солдаты загадили все придорожные леса. Я стал завзятым землекопом, научился рубить срубы, обтесывать топором любую нужную деталь, выковывать из жести печку, трубу и так далее. Даже гроб однажды пришлось ладить. Обычно хоронили солдат, прикрыв их шинелью или куском брезента, или просто так. Но тут убило старшего лейтенанта Силкина. Начальство решило, что ему полагается гроб, да и времени на подготовку похорон было предостаточно. И мы построили гроб. Досок не было, пришлось срубить огромную осину и расколоть ее с помощью клиньев на толстой доски Гроб вышел чудовищно тяжелый, корявый, выгнуто-кособокий, похожий на большой сундук. Тащили его человек двадцать. Между тем природа кругом оживала. Подсыхала почва, появилась первая трава, набухали почки. Я, городской житель, впервые ощутил связь с матушкой-землей, вдыхал неведомые мне запахи и оживал сам вместе с окружающим миром. Проходила дистрофия от чрезмерной работы, наливались мышцы, тело крепло и росло. Мне было девятнадцать. Если бы не война, эта весна в лесу была бы одной из самых прекрасных в моей жизни. Пели птицы, распускались почки. Однажды утром наш старшина выполз из землянки, пустил длинную тугую струю, глубоко вздохнул, оглянулся кругом и резюмировал. «Да, весна! Шепка на шепку лезет!» Войска отдыхали в обороне, убитых и раненых почти не было. Началась учеба, даже стали показывать кинофильмы, используя для этого большие землянки. Как-то одно занятие было посвящено изучению пистолета. Разбирая его, один из лейтенантов нечаянно выпалил в живот другому. Пуля застряла во внутренностях. Мы тотчас же погрузили раненого на грузовик и повезли в госпиталь, держа носилки в руках, чтобы не очень трясло. Но час езды по бревенчатому настилу вытряхнул остатки жизни из тела бедного лейтенанта. На могиле его, как водится, написали «Погиб от руки фашистских захватчиков». Его фамилия была Олейник. Везде понастроили бань и, наконец, вывели в шеи. Не всех, конечно, а те мириады, которые одолевали нас зимой. Теперь осталось по две-три вошки на брата, и это было сносно. Каждое утро их вылавливали сообща, построившись на лужайке. В штабных документах это называлось «проверка на группу ноль». Все было засекречено от врага. Все было военной тайной. ночь читали короче. И в сумерках на дорогах можно было встретить странные шествия, напоминающие известную картину Питера Брейгеля-старшего. Один солдат медленно вел за собою вереницу других. Большой палкой он ощупывал путь, а остальные шли гуськом, крепко держась друг за друга. Они ничего не видели. Это были жертвы так называемой куриной слепоты, острого авитаминоза, при котором человек лишается зрения в темноте. Я тоже прошел через это, но болезнь не продвинулась дальше начальной стадии. У меня лишь сузилось поле зрения, и я видел только два небольших участка местности прямо перед собой. Вокруг них все окружал мрак. Лечить куриную слепоту можно было витаминизированным сливочным маслом. Но его разворовывали, как разворовывали и обычное масло. Болезнь стойко держалась среди солдат. Вообще-то военный паёк был очень хорош. В день полагалось 900 граммов хлеба зимой и 800 летом, 180 граммов крупы, мяса 35 граммов сахара, 100 граммов водки во время боёв. Если эти продукты доходили до солдата, минуя посредников, солдат быстро становился гладким, довольным, ублажённым. Но, как всегда, у нас много хороших начинаний, идей, замыслов, которые на практике обращаются в свою противоположность. Еда не всегда была в наличии, кроме того, ее крали без стыда и совести кто только мог. Солдат же должен был помалкивать и терпеть, такова уж его доля. И все же куриная слепота — это не ленинградская дистрофия, от нее не подыхали. а Лето вошло в свои права, стало солнечным, зеленым, ягодным. Природа приласкала горемычных солдат. Фронт окончательно застыл, и нас отвели обратно к погостью, где немцы не раз пытались срезать с фланга клин, вдававшийся в их расположение. Летом мы не узнали знакомых мест. Землянки затопила вода, растаяли и сравнялись могильные холмики, будто бы их и не было. Обустроившись заново, мы зажили сравнительно спокойно. Августовское наступление второй ударной армии, так называемая Синявская операция, прошло без нас. Мы слышали лишь отдаленный гул и грохот, да видели армады немецких самолетов, тяжело пролетавших над нами. Чтобы зайти в тыл нашим товарищам, погибавшим в окружении, в которое вновь попала многострадальная вторая ударная. Позже до нас дошли слухи о разгроме под Синявино. В один из солнечных дней августа нас построили и в зловещей тишине огласили знаменитый приказ номер 227. вызванный критическим состоянием на фронтах, в частности, отступлением под Сталинградом. Приказ, подписанный хозяином, был, как всегда, лаконичен, сух, точен и бил в самую точку. Смысл его сводился примерно к следующему. не шагу назад, дальше отступать некуда, будем учиться у врага и создадим заградительные отряды, которые обязаны расстреливать отступающих. Командиры и комиссары получают право убивать трусов и паникеров без суда», Так ковалась будущее победа. мрашки побежали по телу. Мы еще раз почувствовали, что участвуем в нешуточном деле. Потом началась зима, опять холода. Теперь они переносились легче, был опыт. Но все же мучений было предостаточно. В конце 1942 года нас поднялись с насиженных мест, и передислоцировали на новые позиции, километров на 50 северней, под станцию апраксин пост Мы расположились на берегу речки Назии. Наши пушки должны были стрелять по деревням Синявина, Гайталова, Торталова, Вороново, по круглой рощи и другим знаменитым на Волховском фронте местам. Все они для меня столь же памятны, как и по Здесь протекала моя счастливая юность. Деревья на берегах речки Назий были изувечены, земля в воронках. Сквозь тонкий слой снега, сдуваемый резкими ладожскими ветрами, видно множество осколков. У дороги десятки могил. Все это следы августовской операции, которая начиналась и заканчивалась именно здесь. Вглубь немецких позиций уходила просека со столбами высоковольтной электропередачи. На просеке и шло наступление. Теперь нам предстояло повторить его. но несколько северней, и прорвать блокаду Ленинграда. А пока шла подготовка и разведка. Очень неприятно сидеть на ветру на высоте 30 метров над землей на верхушке металлической высоковольтной вышки. Ветер пронизывает насквозь, вышка вибрирует, высота страшенная, голова кружится. Да и немец постреливает. Знает, гад, куда мы забрались. Отгораживаемся фанерой или брезентом от ветра, и сидим, наблюдаем, засекаем немецкие батареи. Кругом накапливаются войска, среди них — лыжный батальон, совершивший многокилометровый переход от железнодорожной станции. Распаренных людей расположили на голом холме на лютом ветру для ночевки. А мороз — почти 25 градусов. Чтобы согреться, лыжники развели костерки из своих лыж и палок. Новый 1943 год я встретил на посту, стоя часовым на морозе у землянок. Я был счастлив, только что мне прислали посылку из сталинабада где оказалась моя чудом выжившая семья. Среди других вкусных вещей в посылке было замерзшее, как камень яблоко. Оно издавало невообразимый, сказочный аромат, которым я упивался, мало думая о немцах. В 12 часов все кругом загрохотало и заухало. Это была обычная встреча Нового года, со стрельбой в белый свет, пусканием ракет и пьяными криками. Потом были жесточайшие бои по прорыву блокады, залитая кровью роща Круглая, Гайтелова, где полегли полки и бригады. После прорыва блокады меня зачем-то послали в район строительства новой железной дороги за Ленинград. Ночью с грузовика я видел, как это делалось. Тысячи людей тащили рельсы, шпалы, копали землю, забивали костыли. Над ними курился морозный пар, ушанки, завязанные на подбородке, делали головы бесформенными, скрывали лица. Казалось, работают не одушевленные существа, какие-то насекомые. Судорожно, торопливо, как термиты, восстанавливающие свое разрушенное жилище. В феврале мы снова в Погостинском мешке, участвуем в попытке прорваться на Смердыню Шапки, чтобы соединиться с ленинградцами, взявшими Красный Бор. Опять атаки, гибель дивизий, продвижение на 200, 300, 500 метров и остановка. Кончились люди. В одном из боев 1943 года угодил в госпиталь и я, но это другая история. Казалось бы, на этом можно закончить повествование о битве под Погостьем. Но неожиданно, в девяностые годы оно получило продолжение. Бывший солдат немецкой армии Хендрик Вирс, мучимый, как и я, воспоминаниями о войне, приехал к нам с намерением посетить места боев. Он остановился в Киришах у учительницы немецкого языка, которая перевела для него мою небольшую газетную статью о погосте. Позже он узнал мой телефон и позвонил мне из Германии. Оказывается, он воевал в погосте как раз напротив меня. Нас разделяло пространство менее 50 метров. Мы могли бы убить друг друга, но, к счастью, остались живы. Когда Вирс вновь приехал в Россию, состоялось наше знакомство. Мы проговорили дня три, и это был мой первый вполне дружеский контакт с бывшим противником. Вирс оказался все понимающим, нормальным человеком. Бельгиец по национальности, он попал в немецкую армию, испытывал все ужасы войны под Ленинградом, Да еще, возвращаясь домой из отпуска по морю, подвергся атаке нашей подводной лодки. Корабль утонул, а Вирс с трудом спасся. В то же время его родной дом и дом его жены в городе Эмдене были разрушены английской авиацией. После капитуляции немецкой армии Вирс четыре года провел в плену в СССР. Мы быстро поняли друг друга, оба жертвы этой проклятой войны, и он поведал мне следующую историю о своем участии в битве у Погостья. Я был солдатом первой й роты 333-го полка 225-й дивизии вермахта, которая в начале войны с Россией находилась во Франции. В декабре 1941 года дивизию срочно перебросили под Ленинград, так как положение немецкой армии стало там критическим. Мы двигались от Виньякура во Франции, где температура была плюс 16, через Данцик, Либаву, Ригу до Нарвы. Морем, по железной дороге, затем пешком на Кондую и далее на железнодорожное полотно у погости и заняли позицию в 400 метрах от станции в сторону разъезда Жарок. Мы находились на насыпи железной дороги 16 января 1942 года. У нас не было зимней одежды, только легкие шинели, и при температуре минус 40, даже минус 50 в деревянных бункерах с железной печкой было мало тепла. Как мы все это выдержали, остается загадкой до сих пор. Потери от обморожений были высокие. При этом мы должны были стоять на посту по два часа, а для обогрева был лишь час. Дни были короткие, а ночи длинные, с постоянными снегопадами. Едва брежев рассвет, толпой атаковали красноармейцы. Они повторяли атаки до восьми раз в день. Первая волна была вооружена, вторая часто безоружна, но мало кто достигал насыпи. Главные атаки были 27 и 29 января. 27-го красноармейцы 14 раз атаковали нашу позицию, но не достигли ее. К концу дня многие из нас были убиты, многие ранены, а боеприпасы исчерпаны. Мы слышали во тьме отчаянные призывы раненых красноармейцев, которые звали санитаров. Крики продолжались до утра, пока они не умирали. В эту ночь к нам на насыпь пришли работники штаба батальона и привезли на санях пулемет с патронами. Даже командир батальона не стыдился помогать нам и переходил от поста к посту, чтобы поддержать наше мужество. В этот день, 27 января, пали и были ранены многие мои друзья. Списки потерь с каждым днем увеличивались. К 10 февраля мы потеряли 6 командиров роты многих других командиров. Вспоминаю еще один эпизод. После того, как в день моего рождения, 29 января, русские саперы взорвали насыпь железной дороги, проделав огромную дыру, к нам пришел незнакомый офицер, собрал нескольких солдат, среди которых был я, и приказал нам штурмовать эту дыру. На другой ее стороне было два русских пулемета. Мы должны были прыгать в яму. Офицер говорил нам о необходимости выполнить приказ о военном суде, но как только он поднял руку и поднялся сам на край дыры... Тотчас же был ранен. Санитары отвезли его в тыл, и мы были избавлены от этой атаки. Так как русская армия преодолела нас об железной дороги и двинулась из Погостья в направлении Поляны Сердца, мы должны были перейти с улицы деревни Погостья в лес, где была сооружена новая линия обороны в виде опорных пунктов. Здесь мы понесли очень большие потери. На расстоянии 100 метров от улицы Погостья Был наш первый оборонительный пункт. Я там был ранен 8 февраля в голову и отправлен в лазарет в Тосно. Здесь выяснилось, что рана моя легкая. Через 14 дней я снова был на фронте в районе Шала. Каждую ночь мы возили из погостья на санях наших убитых. В районе Шалы саперы взрывали землю и в образовавшихся ямах хоронили убитых. Тем временем железная дорога была уже в руках противника, как и лес по обе стороны, поляны сердца. Мы построили там между дорогой и насыпью новую позицию, с которой отбивали атаки русских танков и отрядов сибиряков, очень хорошо экипированных для зимних условий. Так как здесь у нас почти не было противотанковых средств, мы вынуждены были с боями отойти в направлении деревни кандуя. Из нашей роты к тому времени почти никого не осталось. Отрезанные от батальона, мы должны были бороться за жизнь. Иссекали боеприпасы и продовольствия, нам приходилось искать пищу в рюкзаках павших красноармейцев. Мы находили там замерзший хлеб и немного рыбы. Ситуация для нас была крайне плоха. Все же была у нас 88 миллиметровая пушка со снарядами, и это в некоторой степени сдерживало русские танки. Мы утратили представление о времени, от страшного мороза ручные часы перестали действовать. Наконец, к нашей радости, нас обнаружил немецкий самолет, а затем ночью пришла помощь, танк. Этот танк пробил свободный проход и освободил нас, примерно 30 человек из окружения. В начале марта мы отошли к Поляне Сердце и расположились в маленьком лесочке на дороге из погости Появился русский танк. Он стрелял из пушки и пулеметов и гонялся за отдельными солдатами. А мы, лежа без движения на земле, наблюдали эту игру до тех пор, пока боеприпасы в танке не кончились, и он, повернувшись, не двинулся в сторону погости Я хорошо помню, как однажды в маленьком лесу на дороге в Погостье мы встретили так много убитых русских, что пришлось обходить их, свернув в сторону. Позже на дороге от Поляны Сердца, километрах в двух от Кандуи, мы опять встретили множество павших солдат противника. На Поляне Сердца находился штаб нашего полка. Однажды утром со стороны Кандуи пришло пополнение маршевый батальон. Он был обстрелян из небольшого леса и направлен на штурм противника. Почти все, участвовавшие в штурме, погибли. В мае 1942 года мы были передислоцированы с этого участка фронта на более спокойный, караниенбаумскому мешку для приведения себя в порядок и пополнения К рассказу Вирса можно добавить, что почти все солдаты и офицеры, приехавшие с ним из Франции, были убиты, ранены или обморожены. Хендрик Вирс скончался в июне 2006 года.